Глава четырнадцатая Да, Артур работает на себя и располагает временем Мы с Сашей всегда готовы, отрапортовала Майя «Отлично! Тогда я сейчас вернусь в офис, покажу фотографу ваши фотографии, мы подберем реквизиты, завтра отщелкаем вас в парке, чтобы было что предоставить заказчику. Как только он одобрит ваши кандидатуры, в чем я лично ни капли не сомневаюсь, оформим профессиональную фотосессию с полноценным визажем и костюмами». «Он может отказаться?» «Я тебя умоляю, нет, конечно. У меня глаз алмаз, не переживай даже. Завтра наряжайтесь в джинсы, футболки или рубашки и приходите». «Время и точное место я сообщу ближе к вечеру. Ты пока согласуй с Артуром. Мужчины не очень любят такие мероприятия, но ты ему скажи, что это огромная возможность для его племянника, и он, как любящий дядюшка, обязан ему помочь». «Артур согласится», — уверенно заявила Майя. Она настроилась стать звездой и продвинуть кандидатуру сына во все рекламные ролики страны. «Нам это лишь на руку, да и, откровенно говоря, они того достойны». Красивые, обаятельные, спортивные, счастливые и здоровые. Ну, чем не социальная реклама? Мы довольно быстро все обсудили и разъехались по своим делам. Майя от радости едва ли не в припрыжку побежала к своей машине. Мы же с Варей шли неторопливо, обсуждая все тонкости. Ты завтра на работе или дома? Нужно, чтобы кто-то забрал у меня биоматериал и отвез в клинику. До обеда буду в офисе, после дома. Если не выйдет самой, попрошу сестру. — Отлично! Надо заехать и купить идеально новую расческу для шевелюры нашего Артурчика, чтобы не упустить момент. — Ты видела, какой крутой мужик? Такие мускулы! Что аж. Варя, ты почти замужем! — пожурила я ее. — Ну и что? Я его рассматриваю как возможного отца Данечки. Экземплярчик? Во! Варя продемонстрировала поднятый вверх большой палец. — А мне кажется, он не очень хороший человек, какой-то он... «Ну, не знаю, татуировки, стрижка — это модное. Бабник, наверное». Кабель, ага», — подтвердила она и расхохоталась, как ненормальная. «Но ты ведь любишь собак?» «Ну, тебя». «Прости, не удержалась. В любом случае, если он отец Даньки, то у нашего мальчика как минимум отличный потенциал. Вырастет красавчиком, будет гонять на Харлее, как папа». «Упаси бог!» — воскликнула я. «Зато все девчонки будут в восторге!» — не согласилась Белка. Мы еще немного поболтали и разошлись. Я даже не поленилась, съездила в кондитерскую Антона Забелина и купила несколько разных пирожных для нас с Алиной. Пока я заваривала чая и сисюкала с сыном, сестричка едва не слопала все шедевры кондитерского искусства. «Боже, они такие, такие!» — восхищалась она, прикрывая от удовольствия глаза, и жутко напоминала мне Белку, когда та говорила о Глебе. И я с удовольствием проводила с ним время, потому до пирожных добраться пока не могла, а ведь их количество стремительно уменьшалось». «Жадина! Раздели все пирожные на две части и слопай свои!» «Не могу, не могу! Вот все могу, но не это!» — сопротивлялась обжора Алина. Пришлось выдать ей Данечку, который тут же попытался отобрать у нее ложку и пирожное, а еще облизать ее лицо, перемазанное шоколадом и кремом. «Систер, ты ешь хуже Даньки!» — заметила я. «Смотри, чтобы он не съел ничего!» Пока Алина воевала с племянником, я взяла вилку и надломила ближайшее пирожное. Вкусовые рецепторы сразу приготовились восхищаться, рот наполнился слюной, запах горького шоколада пощекотал ноздри. Божественно! Я не смогла даже застонать, как сестра, только мычала что-то невразумительное, восторженное, закрыв глаза и наслаждаясь вкусом, так, чтобы ничто в этом бренном мире не смело отвлечь меня от гениального творения волшебника. «Я понимаю, почему красавица Майя вышла замуж за толстяка. Чего?» уточнила Алина, ревностно следя за тем, как я поглощаю пирожное. Я рассказала ей историю наших сегодняшних приключений и попросила завтра подстраховать с биоматериалом. «О, а нужно съездить к тому милому врачу с очаровательными ямочками на щеках!» Тут же оживилась она. «Это я запросто! Это я с радостью! Так ты уже на совсем дома сегодня? Я бы сбегала, покрасилась тут рядом. У нас, кстати, клёвый парикмахер, имей в виду. Тебе бы чуть кончики остричь!» «Да, схожу как-нибудь. Беги, конечно». Алина сбежала готовиться к свиданию с мужчиной своей мечты, который, как мне показалось, вовсе не был заинтересован в такой поклоннице. А я кормила, уложила сына и пошла делать обещанный директору проект. К вечеру Варя отчиталась, что все согласовано, фотосессия назначена на полдень в парке у их офиса. Майя все подтвердила. «Меня завтра с утра ждут в офисе, и я присоединиться не смогу». Но подруга убедила, что я ей не нужна, все в ее надежных руках, волноваться нечего. «Что бы я без тебя делала? Страдала бы! Ты что? Как это ты и без меня? Не говори глупостей! Что ты там, сдала свой проект?» «Ага, отправила недавно. А с Данечкой играю, лежу на полу и болтаю с тобой». «Не простудитесь, сквозняки и все такое», — проявила забота Белка. «Ты бы не теряла времени зря, и лучше б Демьяну написала?» «Варя!» «Ну что, Варя, что, Варя, я о тебе забочусь. У меня все так хорошо, я хочу, чтобы и ты была счастлива». «Я счастлива? Нет, правда, счастлива?» – заверила я, едва она попыталась возразить. «Я искренне рада, что избавилась от Костика и Мегера. Ты даже не представляешь, какой груз упал с моих плеч. Я снова чувствую себя молодой и свободной. Осталось закрыть дело с этим ДНК-квестом, развестись и тогда заживем». «Не откладывай жизнь на потом!» «Это как отложить секс на старость», — заявила Белка и тут же попрощалась, сославшись на звонок. Фраза знакомая, кажется, я ее слышала в одном из мотивирующих роликов на Ютьюбе. Но именно в этот раз она называется «Запала». Я действительно откладывала свою жизнь на потом, с тех пор, как связалась с Костей. Сперва я думала, что родится ребенок, и Марта Геннадьевна станет душечкой. Так и говорила себе, вот появится внук, она по-другому запоет, и будем мы жить долго и счастливо». «Сказочница! Теперь вот откладываю свою личную жизнь. Конечно, мне действительно как-то странно и неловко устраивать свою судьбу, имея на руках столько проблем. С другой стороны, а когда? Когда Даня пойдет учиться в университет?» Я вздохнула и еще раз перечитала все сообщения Демьяна в WhatsApp. Он не навязывался, был деликатным и тактичным, но интереса ко мне не скрывал. И написал даже после того, как я прямо сказала, что у нас ничего не выйдет. «Ох, до да чего же сложно!» Зазвонил домофон, и я, услышав о доставке, нажала кнопку, совершенно не подумав, что доставка мне. Да и кто что может мне доставлять? Однако через минуту раздался дверной звонок. «Да?» — спросила я и глянула в глазок. За дверью стоял курьер в форме. «Здравствуйте, я Крумянцева Елизавета». «Я вас не ждала», — произнесла настороженно. «Мало ли, отчего-то взыгралась подозрительность». «Вы боитесь открывать дверь?» — спросил курьер спокойно. «Давайте я позвоню сперва кому-то из ваших соседей, чтобы вы без страха открыли дверь. В какой квартире живут ваши знакомые?» Я удивилась. Вот эта забота о клиенте! Щелкнула замком. «Добрый вечер!» «Еще раз здравствуйте! Не беспокойтесь, я действительно из службы доставки». Чуть устало улыбнулся совсем молоденький паренек. В руке он держал огромный букет пионовидных роз, насыщенного темно-красного цвета. Я даже замерла в восхищении. «Проходите, мне надо расписаться!» «Нет, ничего, только забрать цветы и улыбнуться», — заявил он со смешком. «Хорошего вечера!» «Спасибо!» — прокричала я вслед стремительно удаляющемуся курьеру. Внутри нашла маленький изящный конверт с запиской. «Я жду!» Внутренняя язва голосом «Чудо-юдо» из сказки «Варвара краса длинная коса» тут же протянула «Да лыжок!» И я рассмеялась. «Ну и ладно, цветы не виноваты в том, что я видеть не желаю льва Ильича» поставила их в вазу, сделала пару фотографий, скинула Варе. Та, смеясь, тут же предложила их забальзамировать, чтобы они еще больше напоминали мне о возрасте кавалера. «Как я тебе их забальзамирую?» — полюбопытствовала я. «Так я что-то напутала. Оно по-другому называется. А, а стабилизация. Наливаешь в воду глицерин, и они стоят почти вечность». Надиктовала Варе так быстро, словно я слушала ее в ускоренной перемотке. «Посмотри в интернете». «Посмотрю, может, так и поступлю. Уж больно они красивые». Разговор свернулся сам собой. Подруга была у Глеба, и мне неудобно было ее отвлекать. Хоть она и писала, что на связи. Поэтому я спокойно привела себя в порядок и легла спать. А вот на следующий день проснулась немного на нервах. Вдруг все-таки этот Артур окажется отцом Данечки. Что тогда делать? Ладно, если он скажет, что нафиг ему не нужен еще один ребенок и пошлет меня подальше. А если захочет воспитывать сына? С этими мыслями я ехала на работу... С ними же пыталась работать, с ними возвращалась домой. Когда раздался звонок отваря, я уже так себя накрутила, что меня едва не тошнило на нервной почве. «Нет, ну ты представляешь, эта паршивка приехала без Артура!» — шепела подруга. «А я взяла нашего самого крутого, ну и самого мерзопакостного фотографа. Он растрезвонит на всю компанию, что я не доработала. И что теперь?» «Фото пока их двоих». Ребенка тормошат, чтобы улыбнулся. Он перепугался. Майя так переживает, что и он на взводе. «Давай я сейчас приеду, хоть морально поддержу тебя. Мне на метро три остановки и Даньку возьму». «Приезжай. Если увидишь по пути крутого фотогеничного мужика, прихвати его», — дала команду Варе и отключилась. Я принарядила Данечку и, как была в джинсах и простой белой футболке, рванула на помощь. Сын радостно огукал и вовсю восхищался происходящим. Прежде ему не доводилось ездить на метро, и он с огромным интересом рассматривал все вокруг. А уж когда увидел поезд, так обрадовался, что я умилилась и едва не прослезилась, честное слово. И не испугался ведь? Повезло, что мы не попали в час пик. Назад, наверное, стоит поехать на такси. До парка долетела за считанные минуты. Полянку тоже нашла без труда. А вот с красивыми фотогеничными мужчинами как-то не задалось. «Привет!» — выдохнула я, подбежав к Варе. «Привет!» — без энтузиазма поприветствовала меня она, зато тут же засюсюкала с Данечкой. «Привет, солнышко, заскучал! Злая мама совсем тебя не показывает тете Варе, да?» «Варвара, где муж?» — донесся требовательный голос фотографа. «Объелся груш!» — ляпнула Варя, но тут же исправилась. «Застрял в пробке, едет!» «Едет?» — уточнила шепотом. «Ага, вызвала модель, но он на другом конце города», — тихонько призналась Варя так что давай-ка прогуляемся и поищем жертву. Тьфу ты, то есть мужчину, с уважением относящегося к чужим детям и социальным проектам. Сомневаюсь, что такие бывают. Вот и я сомневаюсь. Тем не менее, нам пришлось обшарить все окрестные кусты и даже выйти к остановке, поискать симпатичного взрослого мужчину. Но они, видимо, все сидели в офисах, работали на стройках, заводах и в прочих приличных местах. Они прохлаждались в парке и его окрестностях. Пришлось вернуться на площадку несолоных лебавши. «Я сделал несколько удачных снимков, их можно использовать», — тут же сообщил фотограф. «Продолжим в студии, и, Варя, только из расположения к тебе не сообщу шефу, что ты не привела мне мужчину-модель». «Век буду признательна, благодарю, покорнейше», — тут же защебетала подруга. «С меня самый вкусный в мире торт. Я помню, ты любишь шоколадное». «Огромный», — с милости сладкоежка, и сразу из ворчливого тирана Каким выглядел на площадке, превратился в добрый смайлик. «Огромный!» Майя выглядела виноватой и очень переживала, когда мы остались без свидетелей в своей тесной женской детской компании. Она извинилась в очередной раз. «Майя, ты очень-очень меня подвела!» строго произнесла Варя. «Ты пойми, я рискую своей карьерой, повышением, даже просто местом работы. Здесь собралась куча людей, у которых множество личных проектов, других рабочих проектов. Они за это даже денег не получат». «Ты должна была меня сразу предупредить!» «Простите!» — лепетала та, прижимая к себе Александра. «Простите, пожалуйста! Я... Мне так неловко! Позвольте, я угощу вас чаем или кофе, или сладостями!» Она посмотрела на нас умоляюще, и мы, переглянувшись, согласились. «Да и куда нам деваться? Миссия еще не выполнена!» В уютном кафе неподалеку подают все, что пожелает душа придирчивого гурмана. А так и мы, как воспитанные барышни, заказали чайник» чая и по бутерброду». «Может, пироженое? предложила Майя. «После пирожных вашего мужа, которые я вчера купила по пути домой, я вряд ли соглашусь на что-то другое», — сообщила, улыбнувшись. «Они волшебные». «Да!» — с восторгом подтвердила она. «Кстати, с вашей семьи огромный шоколадный торт фотографу тут же взяла бы за рогобелка. Штраф, так сказать. Без проблем все будет». Тут же дала обещание полное раскаяния Майя. Тем более, если честно, это муж виноват в том, что Артур не пришел. «Почему?» — спросила я с любопытством. Варя же толкнула меня под столом ногой, чтобы не сильно давила на девушку. Действовала деликатно. Так и хотела сляпнуть. «Уж кто бы говорил! Ведь в нашей компании она была тараном, а я дипломатом!» «Я надеюсь, вы умеете хранить тайны?» — начала Майя. «Конечно!» «Дело в том, что Сашенька...» «Сын Артура», — сказала она так, словно это все объясняла. «Мы же сделали удивленный вид и молча взирали на нее, требуя продолжения». «Мой муж в детстве переболел с свинкой и не может иметь детей. Мы обратились в специальную клинику и использовали биоматериал Артура». «Ничего себе! Ну, они близнецы, думаю, не все так ужасно», — включилась Варя в разговор. «Да, мы тоже так думали, только Антон немного переживает». Точнее, он сильно переживает по этому поводу. Артур пообещал ни словом, ни делом не мешать, но, сами понимаете, тема довольно деликатная. «Конечно!» — ответили мы хором. «В общем, Антон распереживался, когда я сообщила ему о фотосъемке, и запретил мне звать его брата. Пожалуйста, простите меня, я должна была вам еще вечером сообщить, но я так хотела попасть в эту рекламную кампанию». «Да, нужно было обязательно сообщить», — строго заявила Варя. «Я понимаю, что у тебя непростая ситуация и понимаю твоего мужа, но работа — это работа. От моделей всегда требуется в первую очередь дисциплина. Мы все-таки живем в век сотовых телефонов. Стесняешься сказать, напиши в WhatsApp. Простите». «Да ладно, что уж там, мужчину-модель я нашла».